а о гипсипиле Гипсипила рисковала жизнью, чтобы спасти своего отца Тоаа, царя Лемнуса. Жители царства разгневались на него и полные ярости ворвались во дворец, чтобы его убить. Гипсипила быстро спрятала его в одном из своих сундуков, а потом выбежала из дворца, чтобы успокоить народ. Но это не помогло. Они повсюду искали царя, но не смогли найти. Тогда они направили на гипсипилу мечи и угрожали ей смертью, если не выдаст отца. Кроме того, они пообещали в обмен на помощь сделать ее саму царицей и подчиняться ей. Но эта благородная и смелая девушка, поставив жизнь своего отца выше царской власти, не дрогнула перед угрозами и смело им отвечала, что, скорее всего, Он бежал из дворца задолго до их прихода. Поскольку они не смогли нигде его найти, а она говорила с огромной уверенностью, они поверили ей и нарекли царицей. Какое-то время она мирно правила ими. Однако, опасаясь быть облеченной из злобы или зависти, она ночью посадила отца на корабль и, снабдив большими богатствами, отправила по морю в тихое и спокойное место. Но когда все это раскрылось из-за неверных граждан, то они изгнали свою царицу Гипсипилу. Они хотели даже убить ее, но некоторых из них растрогало великое благородство ее сердца и заставило проявить сострадание.